Она отправилась в свою хижину и остановилась на пороге. «Все!» — разграбили. Сумки вытряхнули на пол. Постель переворошили, а матрас швырнули в угол. Словно в кошмаре, она подошла к холщовой сумке, где лежали бумаги, перевернула и потрясла ее. Она оказалась пуста. Спутниковые фотографии и карты, снимки Стеллы, включая полароидные. Все исчезло. Роин собрала постель и застелила ее. «Все!» а потом села, пытаясь собраться с мыслями. Она была потрясена и подавлена. Образы окровавленных, пробитых пулями тел, лежащих возле кухни, стояли у нее перед глазами. Сосредоточиться и думать ясно оказалось почти невозможно. В хижину ворвался Николас и быстро огляделся по сторонам. Они сделали то же самое со мной. Разграбили весь дом, ружье исчезло, а вместе с ним и бумаги. Хорошо, что я держал паспорта с дорожными чеками в рюкзаке и таскал с собой. Он заметил пустую холщовую сумку. Они забрали да. Опетил его Роен. Весь наш исследовательский материал, даже полароиды. Слава богу, что ты ещё не вынул непроявленную плёнку из фотоаппарата. Случившийся со мной дурайдом повторилось. Мы не можем быть в безопасности нигде. Даже здесь, даже в самом отдалённом буше. В голосе Роен звучал настоящий стерик. Она вскочила с кровати и бросилась навстречу Никлусу. О, Ники! Что бы случилось, окажись мы в лагере прошлой ночью. Она обняла его и прижалась всем телом. Мы были лежали на солнце, в крови и облепленные мухами. Спокойно, милая. Не будем спешить с выводами. Может быть, это обычное нападение бандитов? Тогда зачем они украли наши бумаги? Зачем обыкновенным шуфтам наши снимки и полароиды? Они охотились за нами, Ники, я уверена. Хотели уничтожить нас, как дураида. И могут вернуться в любой момент. Ведь мы Не вооружены и беззащитны? Ладно. Я согласен, что положение у нас не из лучших. Будет мудро убраться отсюда как можно скорее. Всё равно оставаться дальше смысла нет. Мы ничего не сделаем на этом этапе подготовки. Хаппер обнял Роен и нежно потрепал: "Соберись. Мы вытащим всё, что сумеем. Из этой неразберихи и немедленно двинемся обратно к машинам. А как насчёт погибших?" Роина отступила на шаг, с трудом сдерживая слёзы и взяла себя в руки. Сколько людей выжило? Али, Салиму и Кифи удалось сбежать. Они выскочили из домиков, как только началась стрельба. Я велела им немедленно готовиться к отъезду. Ещё поговорил с одним из старших священников. Они позаботятся о погребении погибших и сообщат властям. Но все согласны, что нападение было нацелено на нас. Мы ещё в опасности. и лучше отсюда убраться как можно скорее. Через час они были готовы к выходу. Николас решил оставить снаряжение для лагеря и личные вещи Бориса в монастыре у Джали Хоры. На Мулов возложили легкую поклажу, собираясь идти быстрым маршем. Аббат предоставил им эскорт из монахов, чтобы проводить путешественников до самого верха ущелья. — Только настоящий безбожник нападет на вас, пока вы под защитой креста, — пояснил он. Николс обнаружил мастерской череп и высохшую шкуру дик-дика, скатал её в свёрток и прикрепил к одному из мулов. Потом он отдал приказ предевшему каравану тронуться в путь. Там он успел прокрасса в ряды провожающих монахов. Идя по дороге, он держался рядом с роин. Всё первую милю путников провожали причитаниями прощания монашеского сообщества. В середине дня воцарилась неимоверная жара. Воздух оставался недвижным, не было ни дуновения ни ветерка, и ничто не спасало поднимающихся по крутому склону путников от палящего солнца. Пот мгновенно высыхал на такой жаре, оставляя разводы соли на коже и одежде. Напуганные погонщики мулов задали очень высокий темп, подгоняя животных острыми палками и вынуждая всех двигаться быстро. В середине дня они повторили утренний путь. и оказались возле места предполагаемой плотины Таиты. Николас и Роэн потратили несколько минут на то, чтобы окунуть головы в реку и смыть пот с лица и шеи. Потом они постояли над водопадом, прощаясь с каньоном, в котором покоились их надежды и мечты. «Когда мы вернемся?» — спросила она. «Мы не можем позволить себе медлить», — сказал Николас. «Скоро пойдут большие дожди, а гиены подхватились лет и приближаются. Теперь у нас на счету каждый день». Каждый потерянный час может иметь решающее значение. Роэн заглянула в пропасть и тихо проговорила: "Ты ещё не победил Таита. Игра идёт". Они отвернулись и последовали за мулами по дороге, ведущей наверх. Вечером путники остановились не на традиционном месте у реки, а прошли ещё несколько миль, пока не пришлось прекратить движение из-за темноты. Они даже не пытались устроить удобный лагерь. Поужинали инжером и уатом, захваченными с собой монахами. После этого Николас и роин развернули коврики на каменистой земле, подложив под головы тюки, и погрузились в усталый сон без сновидений. На следующее утро, пока нагружали мулов в предрассветной темноте, странники выпили по чашке крепкого эфиопского кофе, а потом сразу двинулись по дороге. Когда поднимающееся солнце осветило отвесные стены ущелья, которые казались так близко, что можно коснуться рукой, Николас заговорил с Роэн, быстро шагавший рядом с ним. «Такими темпами мы к вечеру доберемся до подножия скал, и есть неплохой шанс заночевать в пещере за водопадом. Значит, мы сократим путь на пару дней и завтра дойдем до машин». «Нельзя исключать этого», — сказал Харпер. «Я буду рад выбраться отсюда». Да, слишком похоже на ловушку, согласилась Роэн, глядя на каменистую и зломанную землю, простирающуюся вокруг и казалось загоняющую их к Дандере. Я вот что подумала, Ники. Интересно послушать твои выводы. Никаких выводов, только тревожные мысли. Предположим, кто-то в Пегассе, способный разобраться в наших записях, заполучил снимки и все материалы. Как они поведут себя, поняв, насколько мы продвинулись в поиске? Действительно не самые приятные мысли, согласился Николас. С другой стороны, мы ничего не можем с этим поделать, пока не вернёмся к цивилизации. Разве что держать глаза открытыми и не забывать применять мозги по назначению. Чёрт побери, у меня нет даже малютки ригби. Мы буквально стая сидящих на воде птиц. Али, погонщики мулов и монахи, видимо, придерживались того же мнения, поскольку не замедляли шаг. Первый передышку устроили после полудня, чтобы выпить кофе и напоить мулов. Пока люди разжигали костры, Николас вынул из тюка бинокль и полесную скалу. Забравшись не очень высоко, навернулся и увидел, что за ним карабкается Роен. Харпер подождал её. Тебе следовало бы отдохнуть, сурово сказал англичанин. Перегрев в сочетании с утомлением серьёзная опасность. Я не могу отпустить тебя одного. И мне интересно, что ты затеял. Небольшая разведка Нам стоило бы выставить вперёд несколько людей, а не топать по дороге прямо так. Если я верно помню, впереди лежит самый опасный участок. Боуз знает, на что мы можем там напороться. Они продолжили подъём, но до гребня добраться не смогли. Дорогу преградил непреодолимый скальный выступ. Николас выбрал наблюдательную позицию чуть ниже и принялся изучать долину, лежащую впереди. Он правильно запомнил местность. Переде находилась подножие стены ущелья, и земля становилась ещё более неровной. Она напоминала накатившую на берег океанскую волну, которая приподнялась в последний раз, чтобы разбиться о сушу. Дорога проходила рядом с рекой. Над берегом нависали утёсы, превращённые ветром в странные пугающие фигуры, похожие на укрепления замка Злой феи из старого мультфильма Disney. В одном месте над тропой Выселся козрёк из красного песчаника, а сама дорога становилась такой узкой, что трудно было провести мула, не столкнув его в воду. Николас тщательно изучил долину в бинокль. Он не заметил ничего подозрительного или неуместного, поэтому поднял голову и осмотрел утёсы. В этот момент снизу донёсся голос Али, отдаваясь эхом: "Торопитесь, афенди, мулы готовы идти". Николас помахал ему рукой, но всё же Ещё раз осмотрел землю впереди. Неожиданно его внимание привлекла вспышка, яркая, как сигнал гелиографа. Харп перебрасил особое внимание на место, где заметил её. Что такое? Что ты увидел? спросил Роен. Скорее всего, ничего, ответил Николас. Не опускай бинокль. Это может быть отражение от металлической поверхности другого бинокля или от дула снайперской винтовки, подумал он. С другой стороны, осколок слюды или горного хрусталя может точно так же отражать солнце. Кроме того, у алоэ и многих других растений блестящие листья. Он наблюдал за подозрительным местом ещё пару минут, а потом снова раздался голос Али-эфенди: "Скорей, погонщики мулов не будут ждать". Англичанин поднялся: "Ладно, ничего. Идём". Он взял Роен за руку и помог спуститься по неровному склону. Тот же Мик Харпер, услышав шорох камней выше по склону, остановился, призывая к тишине. Они ждали, внимательно наблюдая за гребнем. Неожиданно там показалась пара ветхих рогов, а следом голова старого быка-куду с ушами-раструбами и развивающейся на горячем ветру шерстью на мохнатой груди. Он остановился на вершине скалы, под которой притаились путешественники, но не заметил их. Поворачивая голову из стороны в сторону, Куду уставился туда, откуда пришёл. Солнце блеснуло в его глазу. По напряжённой позе можно было понять, что это напугало животное. Куду стоял так, всё ещё не замечая Николаса и Роен, а потом вскоропнул и неожиданно умчался прочь, скрывшись за гребнем. Вскоре стук копыт растворился в тишине. Что-то зверски напугало его. Что? спросила Роен. что угодно. Например, леопард, ответил Николас, и заколебавшись, посмотрел вниз. Караван из мулов и монахов уже тронулся в путь и двигался по дороге вдоль берега реки. Что будем делать? спросил Роен. Следовало бы разведать, что впереди. Если бы, конечно, у нас было время, а его нет. Караван быстро удалялся. Если немедленно не последовать за ним, То они могут остаться позади, одни безоружные. У Харпера не было никаких конкретных подозрений, а решение принимать следовало немедленно. Идём. Баронет снова взял Роен за руку, и они спустились по склону. У дороги им пришлось бежать, чтобы нагнать караван. Теперь, когда они снова присоединились к колонне, Никола смог обратить более пристальное внимание на местность. Нависающие скалы наполовину закрывали небо. Река, бурлящая слева, заглушала почти все звуки. На самом деле Николас не был особенно встревожен. Он гордился своим умением предугадывать опасность загаде особым шестым чувством, не раз спасавшим ему жизнь. Англичане называли это чувство своей сигнализацией. Но сейчас оно молчало. Существовала масса объяснений блеску увиденному с гребня, да и поведению самца куду. Как бы то ни было, Харпер всё же слегка нервничал и внимательно осматривал скалы над ними. Он увидел, как с вершины сорвалось какое-то пятнышко и полетело вниз сухой лист, несомнно и тёплым попутным ветром. Предмет был слишком мал и ничтожен, чтобы представлять опасность, однако неколос из любопытства проследил за ним взглядом. Бурый лист летел по спирали и в конце концов легонько коснулся его щеки. Англичанин рефлексивно поднял руку и поймал его. Он потёр лист между пальцами, ожидая, что тот с хрустом раскрошится. Вместо этого предмет оказался толстым и мягким, с гладкой, почти маслянистой поверхностью. Николас разжал ладонь и посмотрел на свою добычу более внимательно. Он увидел перед ним не лист, а полупрозрачный кусочек жирной коричневой бумаги. Неожиданное шестое чувство забило тревогу. Мало того, что в столь отдалённой местности материализовался кусок бумаги, там, где чанин узнал текстуру особого вида, поднёс к лицу и понюхал. В нос ударил едкий азотистый запах. Гелигнит, громко воскликнул Никлс, немедленно опознав его. Взрывчатый гелигнит редко используется для военных целей в дни пластиковой взрывчатки, но всё ещё широко применяется в горнодобывающей промышленности. Обычно нитроцеллюлоза в деревянной оболочке и с основанием из нитрата натрия оборачивают именно в эту коричневую промасленную бумагу. Перед тем как в такую штуку вотнуть детонатор, уголок бумаги надрывают, обнажая взрывчатку цвета патики. Николасу приходилось достаточно пользоваться такими штуками раньше, чтобы навсегда запомнить запах. В голове Харпера бешенным потоком понеслись мысли. Если кто-то поджидает их и заминировал в скалу гелигнитом, то виденный блеск — это, скорее всего, отражение солнца от медной проволоки, проведенной между камней к взрывчатке. Калитак, то оператор наверняка лежит скрытый в скалах, готовясь замкнуть электрическую цепь и обрушить поток камней. Тогда Куду испугался присутствие человека. «Али!» — проревел Николас, идущему во главе крова на охотнику. «Останови всех!» Поворачивайте. Харпер побежал к главе каравана, но в одно мгновение понял, что слишком поздно. Если кто-то сидит наверху, то этот человек наблюдает за каждым шагом Николаса. Он не сумеет добежать до начала колонны, развернуть мулов на узкой дороге и вывести их из-под удара. Баронет остановился и посмотрел на Роен. Её жизнь прежде всего. Англичанин схватил Роен за руку. Быстрее. Надо убираться. Что случилось, Ники? Что ты делаешь? Она пыталась вырвать руку. «Объясню потом», — отрывисто бросил Николас. «Верь мне». Они вместе помчались обратно. Не успели они отбежать и пятидесяти ярдов, как скала взлетела в воздух. Их ударила такая взрывная волна, что беглецы пошатнулись, почувствовав мощный удар по черепу. У Харпера и Роин едва не лопнули барабанные перепонки. Потом над ними... Сдетонировал основной заряд, и грохот от взрыва, похожий на раскат грома, длился, казалось, вечность. Это так исломило беглецов, что они столкнулись и потеряли ориентацию. Никола схватил Роен, чтобы не дать ей упасть, и обернулся. На вершине холма прогремело ещё несколько взрывов. Высокие фонтаны грязи, пыли и мусора взлетали в воздух один за другим, словно адские балерины по указке невидимого режиссёра. Даже в этот жуткий момент англичанин оценил, что гелигнит был мастерски заложен. Поработал специалист. Потоки булыжников обрушились вниз, оставив тонкую пыль в глубоком небе. В целом, давление казалось, что на этом разрушение закончено. Потом очертания у тёса начали меняться. Сначала каменная стена подалась вперёд, в поверхности появились трещины, раскрывшиеся, как ухмыляющиеся рты. Широкие полосы камней заскользили вниз, напоминая шелковую юбку, приседающую в реверансе великанши. Камень застонал, затрещал и начал валиться в реку. Николаса захватило жуткое зрелище, а мозг, казалось, онемел от взрыва. Ему потребовалось сделать огромное усилие, чтобы заставить себя думать и действовать. Николаса, Эпицентр пришёлся на голову каравана, где находились Али и Тамры. Они с Роен оказались в хвосте. Подрывник явно ждал, пока они придут в ловушку, но заметив их бегство, поспешил захлопнуть капкан. Совсем сбежать не удалось. Боковые потоки камней уже неслись в их сторону. Всё ещё держа Роен за руку, Никола составился на падающую скалу, делая отчаянные прикидки. На дорогу впереди обрушился сильный поток падающих камней, уносивший с собой людей и мулов, сбрасывающих их с края обрыва в реку. Поток глотал несчастных, слизывая будто гигантской чудище языком и жуя алыми каменными клыками. Даже за диким грохотом можно было услышать испуганные крики людей и животных, погребённых под камнями. Авальная разрушение понеслась и туда, где стояли Харпер с Роен. Окажись они в эпицентре взрыва, шансов выжить у них было бы так же мало, как у остальных. Но взрыв уже терял свою разрушительную силу. С другой стороны, никто не вспоминал, что сбежать они не успеют, а то, что выпадет на их долю, всё ещё смертельно опасно. Времени объяснять Роен, что надо делать, не было. На действие оставалось буквально считанные секунды. Подхватив ее на руки, Николас спрыгнул с берега к реке. Он почти сразу же потерял равновесие, и оба упали, покатившись по склону. В тридцати футах внизу был каменный выступ размером с дом. Ударившись об него, они остановились. Беглецы были наполовину оглушены, но англичанин потащил Ройн под прикрытие уступа. Там была маленькая ниша, куда они забились и прижались как можно плотнее к стене. Когда полетели первые обломки утеса, оба подстали. вздрогнули. Огромные глыбы подскакивали в воздухе словно резиновые, набирали скорость и наконец врезались в их укрытие с такой силой, что огромный камень, за которым они спрятались, задрожал и загудел, как соборный колокол. Один гигантский каменный снаряд перелетел над головами путешественников и упал в реку, подняв волну, метнувшуюся на берег. Это был всего лишь предвестник бури, обрушившейся следом Казалось, на них валится половина горы. Когда очередной снаряд развивался об укрытие, в воздух летели осколки, поднималась пыль и пахло серой от кремниевых искр. Обломки скалы пролетали над головами или скапливались спереди, сверху сыпался дождь из мелких камешков и пыли. Николас прикрыл Роян собственным телом. Его ударило одним из обломков по голове до да так, что в ушах зазвенело. Однако англичанин сжал зубы и поборол порыв поднять голову и посмотреть, что происходит. По коротким волосам над правым ухом что-то заструилось, как живое существо, но только когда струйка добралась до уголка рта, оставив металлический привкус, Харпер осознал, что это кровь. Каменная пыль сыпалась на беглецов, раздражая горло. Она заставляла их кашлять в два голоса, забивалась в глаза, вынудив плотно закрыть ресницы и не пытаться оглядываться. Один кусок камня размером с фургон подпрыгнул в воздух и упал совсем рядом. Земля столь яростно содрогнулась, что Роин, сверху который лежал Николас, получил сильный удар по животу и диафрагме. Некоторое время она не могла дышать, казалось, будто сломаны рёбра. Постепенно поток земли и камней начинал редеть. Столкновения огромных валунов с их укрытием стали более редкими, пыль потихоньку оседала, грохот и рёв делались всё тише, слышались шорохи оседающего грунта и шум реки внизу. Никол осторожно поднял голову и попробовал помаргать, чтобы прочистить глаза от песка. Роин зашевелилась под ним. Тогда Харпер от полс назад и сел. Они уставились друг на друга. Их лица превратились в маски японского театра кабуки, а волосы напоминали парики французской аристократии XVIII века. "У тебя кровь течёт?" прошептала Роэн голосом, хриплым от пыли и пережитого ужаса. Николай поднёс к лицу руку и, отняв, увидел, что она покрыта пастой из земли и крови. "Царапина", заявил он. "А ты как?" Кажется, вывихнуло колено. Что-то сдвинулось, пока я падала. Вряд ли это серьёзно. Почти не болит. Тогда нам просто неприлично повезло, сообщил англичанин. Обычно людям не удаётся пережить такое. Роин попыталась встать, но Никл остановил её, положив руку на плечо. Подожди. Весь склон покрыт разбитыми камнями, они ещё не слежались. В некоторое время сверху ещё будут сыпаться обломки. Он развязал бандану и протянул спутнице: "Кроме того, мы не хотим на середине предложения Харпер передумала и замолчал. Что ты собирался сказать? Дрожащим голосом спросила Роен, вытирая лицо. Кроме того, кроме того, мы не хотим сообщать этим ублюдкам, что пережили их маленькую вечеринку в нашу честь. Иначе они нагрянут сюда, стремясь перерезать нам горло. Пусть лучше считают, будто мы сдохли, как и предполагалось. Ты хочешь сказать, что они всё ещё там и поджидают нас? Роен в ужасе уставилась на Николаса. Можешь на это рассчитывать, мрачно ответил он. Они там вне себя от радости, что наконец избавились от конкурентов. Не надо показываться прямо сейчас и разочаровывать их. Как ты догадался, что произойдёт? спросила Роин. Если бы ты не схватил меня, она умолкла. Харпер в нескольких словах объяснил про обрывок обёртки от гелигнита. Самая простая вещь в мире выбрать узкую часть тропы и заминировать скалу. Николас умолк, потому что донёсся слабый, но легко узнаваемый звук мотора вертолёта, собирающегося взлетать. Быстро, скомандовал он. Забирайся как можно глубже под навес. Харпер прижал Роэн спиной к валуну и же тихо. Она повиновалась без лишних слов. Баранец сам лёг рядом и навалил на них камней. Не двигайся. Что бы ни случилось, не двигайся. Они лежали, и слушали звук приближающегося вертолёта, кружившего рядом. В один момент он завис прямо над их укрытием. Добиглецوف долетели волны воздуха от винтов. Ищут выживших. Брачно проговорил Николас. Не шевелились. Они пока что не заметили нас. Если они наблюдали за нами до взрыва, то должны подлететь прямо сюда. Видимо, запутались. Скорее всего из-за пыли, оползня и обрушившейся скалы нас потеряли. Не знают. Где мы залегли? Звук вращающихся лопастей двинулся вверх по реке, и Николас заявил: "Я рискну выглянуть на секунду. Хочу убедиться, что это работа Пегаса, хотя вряд ли в округе много вертолётов. А ты лежи и не шевелись". Он медленно и осторожно поднял голову, буквально одного взгляда хватило, чтобы подтвердить подозрение. примерно в полумиле вверх по течению над водой висел знакомый джет-рейнджер. Он медленно удалялся от них, так что Николас не смог разглядеть рубку. В этот миг мотор заревел по-другому. Пилот поменял высоту и увеличил скорость. Вертолёт начал вертикально подниматься и повернул на север. Тут-то Николас и успел бросить взгляд на пассажиров. На переднем сиденье рядом с пилотом сидел Джейк Хелм. А позади него полковник ногу. Оба смотрели на долину реки, но через пару секунд вертолёт исчез за хребтом в направлении верха ущелья. Вскоре шум моторов смолк. Николас выполз из-под камней и помог Роен подняться на ноги. Сомнений не осталось. Теперь мы знаем, с кем имеем дело. В вертолёте сидели Хельм и Ного. Хельм почти наверняка закладывал гелигнит, а Ного возглавлял людей. напавших вчера на лагерь каждый из них делает что умеет и так наша версия подтвердилась владелец пегаса и есть тот урод что стоит за всем происходящим хельм и ного всего лишь марионетки но ведь ного офицер эфиопской армии запредставила роен добро пожаловать в африку николысы не думал улыбаться здесь всё имеет цену включая членов правительства и офицеров армии Так, теперь наша главная забота выбраться из ущелья к цивилизации. Харпер поднял голову, дорогу напрочь засыпало. Там мы не пройдём, сказал он, и взял женщину за руку. Но когда Роен встала на ноги, то ойкнула и быстро перенесла вес на правую ногу. Моё колено. Она храбро улыбнулась. Всё будет в порядке. Однако при спуске к реке Роен сильно хромала, постоянно опасаясь, что вызовет оползень неосторожным шагом. В конце концов они зашли по пояс в воду. Роен встала рядом с Николосом и смыла кровь и пыль с его раны на виске. Всё не так плохо, заявила она. Швов класть не нужно. У меня есть тюбик бетадина в сумке, сообщил англичанин. Роен выудила лекарство и смазала рану. коричнево-желтой мазью, потом перевязала ее банданой. «Готово!» — она похлопала англичанина по плечу. «Хвала Господу за мою поясную сумку!» — заметил Николас, застегивая ее. «По крайней мере, самое необходимое у нас есть. Теперь надо поискать о выживших». «Тамре!» — воскликнула Роэн. Они заковыляли вдоль берега. Река была забита камнями и землей, прилетевшими с утеса. В самых глубоких местах они погружались в воду до подмышек, и Николас нёс сумку над головой на вытянутой руке. Камни под ногами предательски скользили, когда друзья пытались вылезти, чтобы поискать других членов каравана.